Многие организации и коммерческие структуры, имеющие в основе своей деятельности государственный капитал, были буквально загнаны на обслуживание в мост Гусинского волевыми решениями подкупленных государственных чиновников. Приток таких легких денег сразу вывел структуру Гусинского, не входившую по активам на 1 января 1993 года, в сотню крупнейших банков России уже на 19 место. деньги в мост, Устекли из Москвы. Затем ему досталась часть триллионного беспроцентного кредита для Росвооружения, где Мостбанк является одним из уполномоченных банков этого государственного монополиста по внешней торговле оружием. По настоятельной рекомендации бывшего исполняющего обязанности министра финансов Российской Федерации Дубинина, мосту было передано на обслуживание крупнейшая и очень богатая компания «Аэрофлот» российские международной авиалинии. А также обеспечено регулярное размещение Минфином в Мостбанке депозитов по 30-50 миллионов долларов под 7% годовых на 3-5 лет. Все это позволило банку аккумулировать достаточные средства, чтобы начать скупку и удерживание в орбите своего влияния столичных и российских политиков. Снятие Дубинина, являвшегося ключевой фигурой в создании мостом в системе друзей, ударило по всей сети обеспечения влияния этой группы. Мостбанк уделяет самое серьезное внимание обеспечению политики силы, создав собственную службу безопасности, которая по численности, организованности и вооруженности – внушительная армия. Она практически не под ГУВД Москвы и вообще кому-либо со стороны. Надводная часть службы действует в соответствии с существующим законодательством. Значительная часть службы моста состоит из бывших и действующих на основе как бы совместительства высокооплачиваемых работников МВД. Мост глубоко проник в важнейшие для него структуры власти. Он обслуживает Департамент финансов правительства Москвы, ГУВД, ГАИ, Управление юстиции, а также спецслужбы Лужковской администрации. Все это позволило ему установить тесный неформальный контакт с руководством этих структур. Кроме надводной части службы безопасности, банк имеет подводную – контакты с действующим резервом, опытными отставниками спецслужб СССР, среди которых самой заметной фигурой является Бобков, заместитель председателя КГБ СССР, а также связь минимум с двумя преступными группировками – Солнцевской и Чеченской. По-видимому, не без поддержки этих контролируемых мостбанком преступных группировок московские власти – отдали всю столичную торговлю и рынки на откуп бандитским группировкам, кроме перечисленных выше – азербайджанской, армянской и тому подобным. Фактически следует говорить не столько о коррупции власти, которая давно стала обычным явлением, сколько о введении системы тайных откупов в пользу бандитских групп и о тесном сотрудничестве столичной власти и Мостбанка с главарями мафии. Особым образом… С решающим участием «Мостбанка» произошла в Москве и так называемая «приватизация», в результате которой преобладающая часть собственности русской столицы попала в руки коррумпированных чиновников и еврейских финансовых аферистов. Как свидетельствовала Пияшева, работавшая вместе с Лужковым на ниве приватизации московской собственности, цитата «Это была чисто аппаратная, номенклатурная приватизация, то есть приватизация своим, для своих за большие взятки», за большие какие то услуги конец цитаты по ее мнению демократы придя к власти занялись таким откровенным грабежом который был немыслим для прошлых коммунистических функционеров во главе этого грабежа стояло московское правительство и лично мэр лужков который все знает и все подписывает наряду с мостбанком другим характерным уполномоченным банком был столичный руководимый еврейским финансовым аферистом смоленским ранее судимым старшим мастером ХОЗУ Минстройматериалов СССР. По данным МВД Российской Федерации, банкир Нахманович Казахстан дал показания, что по просьбе Смоленского подделал авизы в результате чего 20 миллионов оказалось в Австрии на счету иностранной фирмы. Сам Смоленский, кроме российского, имеет еще и австрийское гражданство, а его жена владеет двумя австрийскими фирмами. В 1995 году через банк «Столичный» перекачивались госбюджетные деньги на финансирование чеченского похода. Уполномоченные банки привыкли получать огромную прибыль, не прилагая к этому никаких особых усилий. Вся их деятельность, основанная на коррупции высших должностных лиц и закулисных сговорах, приобретает отчетливо криминальный характер. Все, кто препятствует получению больших денег, нередко уничтожаются физически. По сведениям экспертов, практически каждый коммерческий банк России связан с криминальными структурами. Многие банкиры становятся жертвами заказных убийств в результате жадности и моральной нечистоплотности. Весьма показательное свидетельство о теневой деятельности коммерческих банков человека, знающего его изнутри. Цитата. «Возьмем обыкновенный коммерческий банк. Допустим, его уставной капитал 100 миллионов рублей». Банк имеет право выдавать кредиты с двадцатикратным превышением. Деньги надо покупать у государственного банка под 200-250%, то есть купить миллиард, а отдать два с половиной. Ничего страшного, коммерческий банк будет выдавать кредиты под 300% и в накладе не останется. А где можно заработать 300%? На краткосрочных операциях в пределах квартала. Кто возьмет такой кредит? Естественно, тот, кто рассчитывает быстро заработать спекуляцией. Он срочно конвертирует деньги, срочно покупает за границей, допустим, бразильский кофе. Дорого покупать невыгодно, потому что искать товар по сходной цене времени нет. Мало того, что он обчищает зарубежного продавца, он потом обдирает отечественного покупателя, так как старается содрать с него втридорого. Дешево нельзя, не расплатишься с банком. Но можно и не успеть продать по такой цене. И многие не успевают, им нечем рассчитываться с банком. Они прогорают, банк несет убытки. Легальный законный путь имеет недостатки. И банк встает на нелегальный путь. Механика тут такая. Скажем, в апреле-май я выплатил в общей сложности 157 миллионов рублей разным предприятиям за товар. Через банк выплатил, честь по чести. И эти деньги пропали. С моего счета их списали. А предприятия на свои счета их не получили. Где же они? У какого-нибудь шустрого коммерсанта? Банк кредитует его на квартал под те же 300%. Не покупая ресурсы у государства, не платя ему проценты, он пользуется многими ресурсами. Мои деньги идут до предприятия месяц-полтора. В лучшем случае они доходят, в худшем возвращаются на мой счет, обесценившись на треть, а то и больше. Вот первое нарушение. Легальные деньги легальных клиентов. Банк противозаконно пускает в нелегальный оборот, кредитуя откровенных спекулянтов. Как поступают те? Конвертируют, закупают там, везут сюда, дерут с человека три шкуры, зарабатывают и возвращают банке кредит с процентами? Не всегда. Нужно же учитывать психологию спекулянта. Для него невыносимо отдавать свои, когда брал чужие, да еще отдавать в трехкратном размере. И он начинает шантажировать банкира, требуя снизить процент. Тот упирается. И тогда может быть все что угодно. А бывает и так, что коммерсант прогорает и опять начинает шантажировать банкира. Тот упирается и... Поэтому когда я слышу об убийствах банкиров, даже крупных, я не сомневаюсь, они сами отчасти в этом виноваты. Их убила жадность. Настоящий уголовный элемент понимает, если бизнесмен отдаст честно заработанные деньги, то окажется в безвыходном положении ему не отчитаться перед налоговой инспекцией, поэтому его не трогают, нет смысла. У предпринимателя, работающего легально, гораздо меньше шансов попасть под прицел преступного мира, а деньги, которые наживаются нелегально, также и изымаются. Все эти быстротекущие спекулятивные операции, которым противозаконно покровительствуют банки, по сути мафиозны, и капиталы, которые в них составляются, нечистоплотные, если не сказать преступные. Их невозможно защищать в правовом отношении. Преступность, направленную против бизнеса, во многом порождает сам незаконный бизнес». Конец цитаты. Свидетельство президента акционерного общества «Шелковый путь» город Санкт-Петербург Юрченко. Кроме коммерческих банков, еще одной формой создания паразитического спекулятивного капитала стали инвестиционные фонды и трастовые компании вроде МММ мовроди Всероссийского автомобильного альянса «Березовского» или «Чары». Все они были классическими образцами финансового мошенничества. Схема его проста. Сначала свои деньги или ваучеры сдают первые 100 акционеров, затем вторые 100. Из денег, полученных от первой сотни, выплачиваются дивиденды первой. Из денег, полученных от второй сотни, выплачиваются дивиденды первой. И так далее. Дальше все зависит от рекламы и количества доверчивого населения. Подавляющая часть собранных денег обращалась мошенниками либо в недвижимость, либо переводилась за границу, а сами они нередко скрывались. Всего таким образом финансовые аферисты обманули за 1992-1995 годы только по официальным данным 4 миллиона вкладчиков, получив преступный доход в несколько триллионов рублей.